не лезть. Она стала серьёзной, повернулась боком и уставилась на мужа в упор. Не лезть, повторила она уже совсем другим голосом. Ты уже забыл, как мы с тобой сидели в заперти и молили судьбу, чтобы с дочкой Ларцева ничего не случилось? Ты забыл, как её похитили? И неделю держали на лекарствах, и она едва не умерла. Ты забыл, что её отец стал инвалидом. Тогда я ничего не смогла сделать с этой чёртовой конторой, потому что жизнь девочки была важнее всего, и любое моё неосторожное движение могло привести к необратимым последствиям. А сегодня у меня руки развязаны. И знаешь почему? потому что им от меня нужно что-то другое не какое-то конкретное действие которого они могли бы добиться от меня начав угрожать например тебе или дашке или что ещё хуже маленькому санечке можешь не сомневаться у них есть полный перечень моих родственников и близких на страхе за которых меня можно взять голыми руками этому странному старику Зачем-то нужна я как таковая. Я не знаю, что ему от меня нужно. Но я знаю одно я их ненавижу. Но у ничто же тех у меня силёнок не хватит. Не думай, пожалуйста, что вам с Санькой удалось бы выследить старика. Не строй напрасных иллюзий, солнышко. Он нам не по зубам. Как только он заметит слежку, Через 2 часа меня пригласят опознавать труп твой или Сашин. Он зубр, умный, хитрый, опытный и невероятно опасный. Единственное, что я могу попытаться сделать, это внести смуту в ряды противника и тем самым хоть чуть-чуть его ослабить, а заодно отбить у него охоту дышать мне в затылок. И ты знаешь, как это сделать? Пока не очень, только в самых общих чертах. Но я буду пробовать. Во всяком случае, убийцу Каринами Скарьянц он мне отдаст сам. Дома Настя сразу переоделась в теплый махровый халат, но спать не ложилась, хотя было уже двенадцать. Чего ждем? Спросил Алексей, который вставал рано и глаза у него уже ослипались. Ты ложись, Лёшек. Я ещё посижу, подумаю. Всё равно этот тип звонить будет, раз будет. Думаешь, позвонит? А куда он денется? Настя безнадёжно махнула рукой. Его ночные звонки стали уже доброй традицией. Но «Ну, смотри, Лёша забрался в постель и какое-то время мужественно пытался читать новый детектив. Но очень скоро глаза его закрылись, а книжка упала на пол рядом с диваном. Настя на цыпочках подошла к нему, укрыла, погасила свет и вернулась на кухню, плотно прикрыв за собой дверь. Итак, что она имеет на сегодняшний день? только догадки. Опрос родственников тех людей, которые занимались творческой работой и умерли в течение последних нескольких месяцев, показал, что некоторые из них незадолго до скоропостижной кончины лечились в клинике, где работает Ольга Решина. Можно предположить, что именно там в этой клинике шла работа над восстановлением препарата профессора Лебедева. Хорошему следователю вероятно удастся доказать вину врачей и привлечь их к ответственности. Но для этого нужны сильные доказательства и много. Соваться в клинику сейчас бессмысленно, если отделение считается санаторным или, как принято говорить, кризисным. то смертность в таком отделении не может пройти мимо внимания глав врача. Смертность там при нормальном положении вещей должна быть минимальной, а то и вовсе нулевой. Раз глав врач не забил тревогу, значит он в деле. Поэтому разговаривать с ним нельзя, они сразу же утопят все концы. Дальше. Есть ещё патологоанатом. Если с причинами смерти какие-то проблемы, он тоже должен был забеспокоиться. Раз молчит, значит и там всё в порядке. Как же их зацепить? Как добыть доказательства их преступной деятельности? Пожалуй, пока никак, грустно констатировала Насть. Добровольно никто не расколется. Дураков нет. Вывелись все.